Глава четвертая. Проснувшись, я собрала сумку для нашей поездки на Мурана. Положила в нее два яблока, бутылочку воды и солнцезащитный крем. Исайя молча наблюдал за приготовлениями. Я поймала на себе его любопытный взгляд, когда засовывала в сумку небольшой дорожного формата флакон средства после загара с алоэ вера. «Девушки с белой кожей, как моя, знают все хитрости», — подмигнул я ему. Алоэ незаменимо при солнечных ожогах. А бледным призраком таким, как мы с тобой, осторожно с ним помешает. Его нижняя губа чуть отвисла от удивления. Мы с Исай вышли из дома ровно в тот момент, как к их частному причалу пристало водное такси. Высокий, стройный мужчина в полосатой рубашке, за штурвалом улыбнулся мне и взмахнул капитанской кепкой. «Чао!» — воскликнул он, и лицо его расплылось в широкой ухмылке. «Я Джованни!» «Бенвенутти, А, Венеция, Как прошла первая неделя здесь?» Он привязал лодку и протянул руку Исаи. Джорна Исае. «Спасибо, прекрасно прошла», — ответила я. «Правда, это мой первый опыт в качестве туриста. Знакомлюсь понемногу с этими маленькими сорванцами». Я шагнула в лодку и положила руку на голову Исаи, И только коснувшись светлых волос мальчика сообразила, что забыла надеть ему панаму, Я залезла в сумку, вынула свою хлопковую летнюю шляпу и нацепила ему на макушку, пока мы отчаливали. Мысленно пнула себя за забывчивость и заслонила лицо от солнца рукой. Мы проплыли под маленьким арочным мостиком и оказались на открытом пространстве. Туристы фотографировали красавицу лодку из тикового дерева, когда мы проносились мимо. Из окон повсюду свисало белье, а за деревянные шпалеры цеплялись глицинии и плющ. Покрытые водорослями ступеньки спускались в мутную воду. Эльда рассказывала, что раньше в каналах купались и стирали белье. Теперь это делать запрещено. «Итак, ты сегодня едешь на Мурана?» — спросил Джованни. «Да, у нас билеты на частный мастер-класс по выдуванию стекла», — пояснила я. Исайя придвинулся ближе ко мне и вложил ладошку мне в руку, прислонив голову к моему плечу. Джованни уставился на мальчика. Рот его слегка приоткрылся. «Я знаю семью Беседжу уже очень давно», — сказал он серьезным тоном. «Я ни разу не видел, чтобы Сая так с кем-то сближался, по крайней мере, с тех пор, как перестал разговаривать». Перед нами простиралась Адриатика. Горизонт был усеян точками островов. Мы ускорились и шустро пересекали водную гладь в направлении Мурана. Я опустила глаза на Исаю и улыбнулась, увидев, что тот закрыл глаза». подставив лицо прохладному бризу. Эльда и Пьетро тоже это отметили. Помните, каким Исаи был, когда еще разговаривал? Я напрягла голос, стараясь перекричать ветер. «Конечно, конечно», — ответил он, кивнув. «Я знаю обоих мальчиков с рождения». Под лодки замедлился. Мы подплывали к Мурано. Перед глазами выросли яркие цветные здания. «Все случилось в одночасье». Он щелкнул пальцами. Еще вчера он щебетал, а на следующий день Живаня рассёк ладонью воздух. «А он всегда был не очень крупный для своего возраста?» «О, да», — кивнул Живаня. «Он всегда был маленьким и слабеньким». Я подавила желание закрыть Исаия уши руками, сообразив, что ему не стоит слушать, как мы его обсуждаем. Бросила осторожный взгляд в его сторону, но мальчик увлеченно разглядывал морскую гладь. «Прости, приятель», — пробормотал я в полголоса, Я обхватила рукой его худые плечики. Джавани пришвартовался у причальной станции на Мурана. Причал вел в тупик, но рядом начиналась пешеходная дорожка, по которой прогуливались туристы. Высокий каменный фонтан в форме львиной головы выселся на краю пристани. Мы с Джавани договорились, какое время он за нами заедет, и он отчалил, помахав нам на прощание. «Как дела, приятель?» Я прижала ладонь к щеке Исаи. Она была горячей, что неудивительно при этом солнце. Я вся вспотела, а вот мальчик утепылал, но оставался сухим. «Держи, попей». Я отвернула крышку бутылки и протянула ему. Исай жадно глотнул, потом еще и еще, и вернул мне ее пустой. «Ого! Сделаю себе пометку в следующий раз брать бутылку побольше». Я поправила ему шляпу и взяла за руку. Мы шли мимо магазинчиков, заставленных изделиями из цветного стекла, всевозможных видов и форм. люстры, вазы, статуэтки животных, бокалы и пивные стаканы, украшения, рамочки для фотографий, посуда. Похоже, из стекла можно изготовить бесчетное количество вещей. Мы нашли место, где проводили мастер-класс. В витрине там стояли самые изысканные изделия из стекла из всех, что нам попали за день. Я повернула красную стеклянную дверную ручку и обнаружила, что дверь заперта. Нахмурилась и проверила время на билете. Все было точно. Нажала кнопку на маленькой бронзовой табличке у двери. «Прего!» — произнес приятный мужской голос, раскатисто протягивая звук «Р». «Бонжорно, у меня билеты на частный стеклодувный мастер-класс. Мы не ошиблись адресом?» «Нет, нет, заходите, прошу вас, я сейчас к вам выйду», — ответил голос. Раздался писк домофона. Я отворила дверь и придержала ее для Исаи. Порыв холодного ветерка из кондиционера освежил нас, и мы оба радостно вздохнули. Впереди было пусто, и мы развлекались разглядыванием стеклянных предметов в витринах. Стены помещения были покрыты зеркалами. Я скорчила глупую рожицу, заметив, что Исаия наблюдает за мной. Ответом мне стала еле заметная улыбка. Через несколько мгновений за прилавком вырос хозяин голоса. Мы с ним, моргая, смотрели друг на друга, потом на лицах одновременно расплылись улыбки. Славный, очень славный. Кори глаза его с теплотой поглядели сверху, с высоты кассового возвышения, сперва на меня, потом на Исаю. У парни были короткие вьющиеся черные волосы, начинающие редеть, хотя ему вряд ли исполнилось сильно больше двадцати. Широкие плечи его занимали собой все пространство тесного помещения, А при виде ямочек на щеках мое сердце предательски дрогнуло. «Бонжорно», — пробормотала я, глупо ухмыляясь. Он ответил еще более широкой улыбкой. Тепло разлилось внизу моего живота. «Вы американка?» «Такой сильный акцент?» «Эх», — я щелкнула пальцами с видом притворного разочарования. «На самом деле я канатка». «Ах, канатка! Прекрасно! И вовсе акцент не сильный». Мы обменялись твердым жарким рукопожатием. Наверное, он работал перед огнем. Ладонь его была намного теплее обычного. Я Рафаэль Димара. Добро пожаловать в мою лавочку. Вы, должно быть. Он заглянул в список, приклеенный липкой лентой к прилавку. Эльда Биседжо. Нет, я секса не их няня. Она дала мне билет, так как у нее нет времени им воспользоваться. Это ничего? Конечно. А это у нас кто? Он опустил взгляд на Исаю с торжественным видом стоявшего подле меня. «Это Исая? Я сняла шляпу с головы мальчика и нахмурилась при виде фиолетовых теней под его глазами. Готова была поклясться, что минуту назад их еще не было. «Добро пожаловать в Сексони и Исая! поприветствовал Рафаэль, складывая ладони. «Вы готовы увидеть демонстрацию древнего стеклодувного мастерства? Узнать секрет, хранившийся тысячи лет?» Он загадочно пошевелил пальцами. Исайя уставился на него во все глаза. «Готовы, верно?» Я взяла Исаю за руку, а он поднял на меня взгляд и кивнул. Я с удовольствием отметила, что на лице мальчика появился интерес. Наконец-то он оживился, пусть даже самую малость. «Тогда прошу следовать за мной», — позвал Рафаэль, проводя рукой по лицу, как фокусник, закрывающийся плащом. Уголки губ Исаи приподнялись. Я не ожидал, что в мастерской будет так душно. Порыв горячего воздуха смахнул мои волосы с лица назад. Слизистый глаз мгновенно высохла, А на верхней губе выступила влага. Неудивительно, что руки у Рафаэля такие теплые. К мастерской вел короткий коридор, вдоль которого стояли полки с изделиями из стекла. У каменной стены зияли жерла двух печей. На безопасном расстоянии от них выстроились в ряд стулья. Из одной печи вырвалось красное сияние – Другая была темной и холодной. На металлическом столике в рабочем беспорядке лежали инструменты, а у стены в линию стояли металлические трубки для выдувания стекла. Рега. Рафаэль жестом указал на стулья. Мы сессае сели в первом ряду. Перед тем, как начать, расскажу немного об истории. Звякнула дверь, и Рафаэль осекся. О, черт побери, простите, забыл запереть входную дверь. Я обслужу посетителей и тут же вернусь. Извините». Он быстро удалился, а мы с Исаей ждали. Я обмахивалась шляпой. С каждой минутой Исая становился все беспокойнее. Он пристально разглядывал огонь в печи. И тут я услышала его вдох. Хриплый, болезненный звук. Исая? Он повернулся и посмотрел на меня. Угольно-черные глаза налились болью, которой в них не было еще несколько секунд назад. Сердце мое на мгновение замерло. «Что такое, милый?» Я склонилась над ним. Исая! Он положил мне руки на плечи, пытаясь собраться с силами. Тот же красноватый отблеск, что и в первый день нашего знакомства, мелькнул в его глазах. Волосы на моем загривке стали дыбом. Отблеск мелькнул и исчез, как краткая вспышка. Иррационально объяснить себе причину его появления мне не удалось. У меня перехватило дыхание. Я и представить подобного не могла. Я обхватила ладонями его щеки, а мой желудок сжался от страха. Мальчик пылал изнутри. Дыхание его стало затрудненным. Я приложилась губами к его лбу. Все понятно, жар. Эльда объясняла мне, что у Исаи бывают приступы лихорадки. Но чтоб что такие? А если это уникальный, особенно серьезный приступ? Не сводя глаз с ребенка, я вновь уловила странное свечение в его глазах. Положила руки по бокам его грудной клетки чуть не одернула. Точенькое тельце почти обжигало. Оно было еще раскаленнее лба. Исайя снова тепло вздохнул. Задрал футболку и открыл худой бледный живот. Вокруг нас плясали странные тени. Их порождала разожженная печь. Но я ясно увидела красное свечение внутри его живота. Словно мальчик наелся тлеющих углей. Темные тени ребер выступали под кожей. Казалось, еще немного и можно будет рассмотреть трепещущее сердце Исаи. Милый. Пролепетала я, не знаю, что сказать. Положила руку на полку в поисках опоры. Все завертелось, и я зажмурилась, стараясь унять головокружение. Я надеялась, что мне все привиделось. Но когда открыла глаза, свечение никуда не исчезло. Из соседней комнаты раздались голоса, звякнула дверь. Я постаралась вдохнуть поглубже. «Надо отвезти тебя домой прямо сейчас». Я опустила футболку на живот исаи Свечение было заметно даже сквозь ткань. Что же это за болезнь такая? чего мальчик буквально разгорается изнутри и становится таким горячим, что непонятно, как ему удается выжить? В мастерскую вошел Рафаэль. «Извините за это... Ух ты!» Он чуть не споткнулся о нас. Я поднялась и заслонила собой исая, чтобы спрятать свечение. «Все в порядке?» Улыбка Рафаэля исчезла, а брови встревожно сдвинулись. «Нет, извините». Я взяла Исаю за руку, но держала чуть позади себя. Мальчик наклонил голову, словно испытывал стыд. Дыхание свистело у него в груди. Исаю внезапно стало нехорошо. Надо отвезти его домой. «Конечно, конечно. Мне так жаль». Рафаэль поспешно отскочил в сторону, потом проводил нас через магазин, все время спрашивая, не может ли как-то помочь. Я выудила из сумки телефон и написала Джованни, что нуждаюсь в его услугах прямо сейчас. Тут же тренькнула в ответ, «Заберет нас через десять минут». Я выдохнула и возблагодарила небеса, что Джованни оказался поблизости. «Могу ли я чем-то помочь?» — снова спросил Рафаэль. «У вас есть вода?» — спросила я, мысленно проклиная себя. Эльдович предупреждал, что Исайя нужно много пить. Но он минут десять назад осушил целую бутылку. Неужели недостаточно? Может, я поступила неосмотрительно и сама стала причиной случившегося?» Вина крепко схватила меня за горло. «Да, разумеется». Он наклонился над прилавком и открыл маленький холодильник. «Тут бывает так жарко, что без воды можно сойти с ума». Он протянул мне холодную бутылку. «Спасибо». Я открыла ее и протянула Исае. Мальчик глотнул раз, другой. Сморщил личико и сипло вздохнул, будто чуть не подавился. «Не так быстро, милый». Заверяя Рафаэля, что с Исаей все будет хорошо, Я ужасно нервничала, понимала, что тревога читается на моем лице, но скрыть ее никак не получалось. Губы дрожали, с Исай случилось что-то ужасное, когда он находился под моим присмотром. Почему Эльда не подготовила меня к такому повороту событий? Неужели такого раньше не происходило? «Синьорина, прошу вас», — взмолился Рафаэль, «оставьте мне свой номер, я буду волноваться». «Отпишитесь мне потом, что все хорошо, пожалуйста». Просьба красавца Стеклодова звучала так искренне и мило, что я замешкалась. На его месте я тоже хотела бы знать, что все завершилось благополучно. Я продиктовала ему свой номер. Потом подхватила Исаю на руки и сторопилась к причалу. В каждом вздохе мальчика слышался слабый свист. «Я с рекордной скоростью проделала обратный путь». Поставила Исаю на землю, вручила ему еще одну предварительно открытую бутылочку воды, и позвонила Эльде, чувствуя, что мне отчаянно не хватает воздуха. Может, так ощущается паническая атака? Соберись, Эксони. Сексони? «Сексони При звуке тихого голоса Эльды мне сразу полегчало. Я старалась не выдать своей паники. Эльда, вы не могли бы встретить нас дома? У Исаи жар. Где вы? Ее голос звучал сухо и по-деловому. «На Мурана. Мы поехали на стеклодувный мастер-класс, но пришлось уйти раньше из-за Исаи. Я поперхнулась, вспомнив странное сияние в его животе. Он просто пылает. Джавани едет за нами». «Я на пути домой. Дай ему холодной воды как можно скорее. Если есть под рукой ткань, которую можно намочить, положите ему на голову, чтобы охладить». «Хорошо. До скорой встречи». Эльда уже отключилась. Я присела на корточки перед Исаи и понаблюдала, как он пьет. Потом протянула руку к фонтану с головой льва, намочила ладонь и прижала ее к лбу мальчика. Он почти не сводил с меня глаз, и я прочла по ним, что ему больно и плохо. Но он знает, что это пройдет, и потому спокоен. Мне стало ясно, что с ним такое уже случалось. Я, огляделась и убедившись, что рядом не крутится любопытная туриста, спросила. «Позволишь?» Я тронула край его футболки. Он кивнул, и я приподняла ее повыше. Свечение все еще оставалось заметным, хоть и не таким ярким, как прежде. Я опустила футболку и посмотрела в глаза мальчика. Красное мерцание пропало. Поднявшись, я, изумленная и перепуганная до сердечной дрожи, принялась высматривать лодку джавания. «Что же это за болезнь, от которой глаза и тело светятся изнутри?»